Глава 23. Слева 55 противник. Где? Он там за деревьями. Ну за деревьями была тропа по другую сторону тропы, ушедшая в разведку дозор. По самой тропе передвигался отряд противника. Или группа. Короче, несколько в еднамцах с карабинами, переброшенными через причё. Откуда их дьевал принёс? Откуда бы ни принёс, главное, чтобы поскорее унёс. Вьетнамцы шли неторопливым шагом, молча, оставив взгляды себе под ноги. Может, это был патруль, может быть, передислоцирующееся из одного места в другое армейское подразделение, а может просто охотники. Скорее всего, охотники. Слишком разнородной была их одежда. И слишком не арамейский вид. И к тому же обувь и возраст. Одному так на вид все сто двадцать лет. Нет, почти наверняка охотники. С карабинами? А почему бы и не с карабинами? Может, они на слонов пошли охотиться. Кто их, загадочные азиатские души, разберет? Прошел один, второй, третий. А вот четвертый остановился. Остановился... постоял и наклонился над землей. Чего это он? Того самого. Вьетнамец согнулся, а потом встал на колени и внимательно рассмотрел тропу и даже потрогал ее рукой. — Наши где тропу пересекали? — спросил сибирцев. — Там и пересекали. В том самом месте. — О, дьявол! Вьетнамец прополз на коленях к одной обочине тропы, потом к другой, Бадом обследовал прилежащий к тропе лес на несколько метров в обе стороны. Его товарищи давно прошли, а он всё ещё о чём-то размышлял, перебирая пальцами пыль на дороге. Неужели учуял? сам себя спросил командир. Не если учуял, тохана ответил Замок. Ты бы лучше не каркал. А тут каркай не каркай, а зачем бы ему было по тропе на карачках ползать? Он что, Золотое кольцо в прошлом году на этом месте бронил? Я теперь ищет или его радикулит скрутил? Именно здесь след он увидел, след, точно тебе говорю. И теперь он начнёт его разматывать и на нас напоротся. Нет, раскрываться нам нельзя, задумчиво сказал командир. Никак нельзя. На этой территории хозяева они. Можно, нельзя. дотер спросит категорически нельзя ещё раз повторил словно что-то решив про себя командир кудряшов я да ледзе я вам необходимо сделать так чтобы в общем чтобы всё было нормально не поняли товарищ командир он не должен сообщить о нас своим своему командованию как это все никак не могли взять в толк приказ капитан — Так, не должен. — То есть вы хотите сказать? — Именно это я и хочу сказать. Точнее, приказать. Но он же выполняйте распоряжение и по возможности тихо. — А может, мы его лучше в плен возьмем? — неуверенно предложил Резу. — Или припугнем как следует. — Капитан Долидзе, вы слышали мой приказ? — Так точно. — Так почему вы еще здесь? — Капитан. Капитан Кудряшов и капитан Далидзе вытянули из ножен штык-ножи и выползли из убежища. И поползли в сторону тропы. Медленно, словно им в карманы нагрузили пудовые гири. Вьетнамец выпрямился и быстро пошел по тропе. Теперь, чтобы он не успел уйти, надо было действовать быстро и решительно. Совсем не так, как это делали и разведчики. «Кудряшов! Далидзе!» Громким шёпотом приказал командир. Капитаны оглянулись. Вернитесь. Капитаны неудоуменно переглянулись. Ладно, оставайтесь здесь, я сам, сказал командир и расстёгивая ножны закреплённого на поясе кинжала, поднялся из убежища. Капитан Сибирцев остаётся за меня. Есть, набрались солобонов мать их. Простейшего дела сладить не могут. Прогибаясь, Прячась за стволами деревьев, бесшумно перебегая от куста к кусту, командир двинулся вдоль тропы, чтобы выйти вьетнамцу наперерез. В его движениях, в том, как он шел, как пригибался, как быстро из-под лоба осматривался по сторонам, было что-то звериное, что-то не оставлявшее жертв и надежд на спасение. Но разведчики остались в убежище. Они сидели на корточках, глядя друг на друга, И сквозь друг друга. Них лица ничего не выражали, кроме ожидания. Ожидания неизбежного. Командир вернулся через пять минут, ожесточенно оттирая руку и рука в пучком травы. «Ну?» — взглядами спросили разведчики своего командира. Хотя и так все было понятно. Командир устал осел на землю. «Кудряшов, Долидзе, Федоров, возьмите саперные лопатки и поедите туда». Вот туда за те деревья и только живые. У нас нет времени. Они могут скоро охватиться его и вернуться. Кузнецов, Смирнов, в охранение. Капитан механически подчиняясь приказу, отстегнули лопатки и пошли за деревья. Прочим, нет. Вновь остановил их командир. Мы всё равно не успеем. Положите его в плащ-палатку и тащите сюда. Закопаем его дальше по дороге. «Где-нибудь в километрах во двух от тропы. Там понадежнее будет». «Ну куда вы всей толпой? Он же легкий». Вьетнамца по неосторожности остановившегося на тропе зарыли в малоприметном месте, вместе с карабином и всеми его вещами, и разметали образовавшийся холмик, и утрамбовали каблуками землю, и обсыпали место прелой листвой». Так, чтобы его никто и никогда не нашёл. Вьетнам я с ним успел сказать о своих подозрениях соплеменникам. Теперь ходу, приказал командир: "Здесь нам долго оставаться нельзя, здесь мы нас следили". Разведотряд вытянулся в колонну по одному и побежал, быстро, но осторожно, подальше от места совершённого им преступления. И в противоположно той, куда следовало двигаться в сторону. Через час отряд повернул, через 2 повернул ещё раз, через 5 вернулся на нитку первоначального маршрута. Ещё через 20 часов, после ещё одной днёвки, разведчики вышли в высокий квадрат. "Где это здесь?" сказал командир. "Где конкретно?" "Да откуда я знаю? Здесь надо привязаться к местности, а потом начать поиск". расстелили карту. Значит так: северо-восток горная гряда, запад река, юго-восток отдельно стоящая скала. Показал на топографические значки опознавательных маяков командир. Точка схождения азимутов район нашего интереса, где нам и рыть землю. Догляделись. Вон гряда, вон скала. Где-то там должна быть река. Если она есть, всё сходится. Река была, и ещё было многокилометровое пространство непролазных джунглей, где следовало искать чужой, потерпевший аварию самолёт. На картке район поиска укладывался в несколько квадратных сантиметров, и этого внушал гораздо больше оптимизма, чем его реальный на местности прототип, по которому предсела путешествовать ножками. даño остро заточенным карандашом здесь хлебать не пере хлебать да всё равно что иголку в стоге сена который дома отставить разговорчики пристёг капитуланские настроения командир стог не стог а искать надо и найти надо поэтому поступим следующим образом разделимся на четыре группы командир первый кудряшов Второй и ваваров, третий, длицы, четвёртый. Первая, вторая, третья группы ведут прочёсывание параллельными курсами по следующим направлениям. Четвёртые обеспечивают охранение. Ну и вообще, на всякий случай. Встреча через каждые 2 часа в следующих контрольных точках. Всем всё понятно. Всем было всё понятно. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств Засвеченная группа выбирается самостоятельно, вводя противника вот сюда. Прочие в бой не ввязываются, отступая по следующим направлениям. Точка сбора вот здесь. В 23 часа 30 минут и в 4 часа 30 минут каждых последующих суток. Но не далее трех суток. В самом крайнем случае встречаемся на побережье в точке эвакуации. Все, разошлись. Четыре группы разведчиков расцепались в стороны, в раз исчезнув в непролазных дебрях джунглей. На этот раз шли развернутым строем, как при фронтальном наступлении на заведомо слабого противника, как при кинематографической психической атаке. В пределах видимости один другого. Два часа поиска, контрольное время встреча. «У вас есть что-нибудь?» «Ничего». А у нас тоже ничего. И у нас расходимся. Расходимся. Ещё 2 часа пусто, пусто. И у нас то же самое. Ещё 2 часа. Как у вас? А боюсь, так же, как и у вас, стерильно. И это верно, что стерильно. А может, тут и нет ничего. Может, информаторы плашали, или вместо товара и перепутали, или те обломки вывезли давно. Марты, ты вырезал, и то искать всё равно придётся. Что искать? Бублик или хотя бы дырку от бублика. Если того бублика нет. Какой такой бублик? Самолёт, либо место, где он развалился, либо место, где он исчез, либо место, где он никогда не падал. Короче, хоть что-нибудь, которое вынь до да полож